Глава третья. брошенная Лед плавно скользил над лесом, раскинувшимся в 300 метрах под его крыльями. Наташа мирно посапывал на заднем пассажирском диване, мило свернувшись, как маленький ребенок. Я же, в отличие от жены, сидел на водительском месте и внимательно усматривался в лобовое стекло. Нужды особо в этом, конечно, не было. Совершенная летательная машина прекрасно справилась бы и без моего бдения за дорогой если так можно сказать о небе, и в любой едва опасной ситуации моментально выровняла бы машину, ну или в крайнем случае мгновенно разбудила бы своего пилота. Но я ничего не мог с этим поделать. От привычек не уйти. Они въедаются в тебя в молодости, крепнут в юношестве и расцветают в зрелости. Моей первой машиной был далеко не лед, а видавшая виды дедовы Веста. Он подарил мне ее на шестнадцатилетие, хотя, как я сейчас понимаю, просто избавился от старой рухляди, занимавшей его гараж. Возможно, когда-то давно, когда дед Макар был молод, эта модель имела популярность или даже признание своих современников. Но в мое время она безнадежно устарела, смотрелась убого и уродливо. Но как бы там ни было, я был несказанно рад обрести средство передвижения, и все ее минусы меня тогда не пугали. Я отъездил на ней 9 лет. 9 отличных лет своего взросления. Я потерял невинность на жестких, со ничем не смываемыми пятнами грязи, прожженными во многих местах задних сиденьях. Впервые попробовал наркотики и алкоголь. Обрел друзей. Нашел свою первую работу. Очень многие события в моей тогда начинавшейся жизни были связаны со старушкой Вестой. И мне было ужасно больно сдавать ее на металл. Мне пришлось. Может быть, она бы еще бегала. Вряд ли, конечно. Но может быть, если бы нашу страну, точнее мир, не захлестнула новая волна транспортных средств, летов. Они ворвали в жизнь внезапно и быстро завоевали невероятную популярность. Компактные, быстрые, безопасные, универсальные и, самое главное, дешевые. Их цена сыграла ключевую роль. Я помню, как все удивлялись и спрашивали друг друга, менеджеров салонов, финансовых аналитиков, всех, до кого могли дотянуться. Почему летающая машина стоит в 10 раз дешевле обычной? А потом все стало ясно. Заводы, которые десятками лет строили ездившие машины, заполонили ими всю Землю. Ни в одном городе на планете не осталось свободного места, где бы не жался их железный зверь. Дороги превратились в нескончаемую очередь крыши бамперов. Воздух наполнился смрадными газами. А автомобилей разрослись настолько, что начинали поступать человеческим поселениям, жадно заглядывая в их дома. Я думаю, что именно с началась глобальная переработка, которая в дальнейшем заняла все ниши наших жизней. И она была логична. Зачем тратить деньги на разработку шахт, строительство добывающих комплексов, обучать и нанимать персонал, обеспечивать транспортировку и прочие расходы, если за более чем 100 лет Человечество создало настолько много материалов, что их хватит на века. Поэтому вместо привычных схем была разработана новая – перерабатывать. Строить только из отходов, только из сломанного, только из брошенного. Правительства всех стран создали беспроцентную госпрограмму поддержки перерабатывающих комплексов и за менее чем 5 лет у каждого крупного города выросли предприятия. Какие-то специализировались на производстве лётов, Другие производили бытовую технику. Третьи – одежду, посуду, мебель, мелочевку – все, в чем нуждалось общество. Конечно, вначале они не были автоматизированы, как сейчас, и там работали люди, но это были первые шаги на пути к благоденствию, к удобной и комфортной жизни, о которой мечтал каждый человек на планете. И дешевой. Товары были очень дешевы в производстве, а потому стоили копейки для конечного покупателя. А чтобы еще больше снизить стоимость новой вещи и тем самым привлечь покупателей, многие, особенно крупные производители, запустили акцию «Принеси старье и получишь новенькое». Я привез свою Весту, доплатил сумму, на которую я раньше позволил бы себе разве что холодильник и стал обладателем нового двухместного лета. Потом я пожалел, что продал старушку. Но тогда 25-летний парень гонял по городу на лёте, И это было нереально круто. Я не мог на него нарадоваться. Автопилот, автопарковка, автоклимат, авторемонт. В общем, всё то, что я раньше делал руками, теперь было авто. Наверное, единственное, что оставили на совесть владельцу, производители этой супермашины, была заправка. Но и тут разработчики, охваченные зудом переработки, предложили массу вариантов. Бензин, спирт, масло, керосин, даже скисшее молоко. Его, правда, ведь надо было очень много. Но главное, он ел все. Если же лед ломался, или на него заканчивалась заводская гарантия, то требовалось лишь привести его в центр обслуживания, заплатив смехотворную сумму, и получить абсолютно новый. И именно в этой постоянной обновляемости я в какой-то момент увидел для себя проблему. Нет, не проблему даже. Легкую грусть. У старушки Весты была история. Была своего рода душа. А у этих заменяемых болванчиков она отсутствовала напрочь. Просто средство передвижения. Не более того. Вот и сейчас я сидел в таком средстве, внимательно вглядывая в синеву небо, Привычка эта осталась со мной со времен Весты, и ничто ее не вытравит никогда. «Дорогой!» – послышался сонный голос Наташи, и я, вздрогнув от неожиданности, повернулся. «Мы еще не прилетели?» «Нет, родная, но думаю, что уже скоро», – ответил я, откровенно любуясь ее слегка сонным, но таким невероятно красивым лицом, длинными, разбросавшимися по спинке дивана с золотистыми волосами, тугой, чуть выпирающей по цитром грудью. Она прекрасна. И она моя жена. «Что ты меня глазами ешь?» – спросила Наташа кокетливо. «Просто я счастлив, что ты моя жена, и я тебя очень люблю», – ответил я и, перегнувшись через кресло, нежно поцеловал ее полные сочные и горячие губы. «Ой, какой у меня сегодня романтичный муж!» Вздохнула она после того, как мои губы оторвались от ее. «Ты что-то задумал? Кроме сбора мусора, да?» Она потянулась, отчего грудь по свитерам просто пила отчетливее. «Да, дорогая, но это сюрприз», — ответил я заговорчески и подмигнул. но «Ну, как скажешь», — слегка улыбнувшись, промурлыкала Наташа. «Только я не понимаю, а зачем тогда мы летим на какой-то старый завод? Ты бы мог мне устроить сюрприз?» В менее заброшенном месте. На завод мы пойдем завтра. Сейчас мы направляемся в местечко в восьми километрах оттуда. Обещаю, тебе понравится. А потом жена, окончательно проснувшись, села на заднем диване и спросила. Нам ведь еще лететь какое-то время, да? Сколько? Я знаю, ты сказал, что скоро, но сколько? Пять минут? Пятнадцать? Час? Ответил я, наклоняясь над панелью и тыкая пальцем в расчет пути. «Лед говорит, что восемь минут». «Здорово! Значит, можно начинать рассмотреть панораму», сказала жена и, потянувшись к небольшой панели на спинке переднего пассажирского кресла, нажала там кнопку. Тут же обычно непрозрачная обшивка машины посветлела, через несколько секунд достигла своей максимальной прозрачности, отчего складывалось ощущение, что пассажиры сидят на сиденьях в воздухе, «Ух ты!» – воскликнула она, наклоняя голову вниз. «Красотища-то какая!» Внизу расстилался лес. Огромные ели застилали собой всю землю, куда бы ни падал взгляд. А вдалеке серебряной пленкой сверкало еще далекое озеро. Но оно приближалось к каждой секундной полета. И скоро можно было рассмотреть прибрежные полоски песка, колышущиеся на ветру камыши, маленькие ручейки-змейки, скользившие, чтобы напоить озеро. «Ну вот мы и прилетели», сказал я, уменьшая скорость лёта и направляя его вниз, к вырисовывшейся рядом с берегом поляне. Заревели включающиеся турбины вертикальной посадки. По траве на земле пошла воздушная река. И чуть дёрнувшись, машина села. Секунду мы сидели, не шелохнувшись, впитывая взглядом окружающую нас красоту живой природы. Потом я кашлянул, отстегнул ремень безопасности и, открыл дверь, прыжком вышел из лёта. Ноги утонули в мягкой траве. Я постоял, чуть разминая плечи от долгого сидения в кабине и, сделав несколько шагов, открыл пассажирскую дверь. «Выходи, родная». Наташа, вытянув свои великолепные ножки, грациозно и легко выпорхнула из салона и, улыбнувшись, обняла меня. «Как же тут хорошо!» – вослипнула она, целую меня в щеку. Я и не думала, правда. Ну, ну, малышка, рассмеялся я. То ли еще будет, значит так, сказал я после секундной паузы. Сейчас ты пойдешь погуляешь, а я приготовлю все тут для нашего отдыха, сказал я, обходя лед и открывая багажник. Стой, Наташ, держи пугач. Исключительно на всякий случай, тут же добавил я, заметив, как начало меняться выражение ее лица. Это просто ультразвуковой раздражитель. Он включен и отпугнет любое животное в радиусе 100 метров. Абсолютно безопасен. Я не думаю, что тут есть какие-то опасные животные, но, как говорится, береженого Бог бережет. А я тебя берегу. Ты мне нужна, потому что что? Спросил я ее, улыбаясь во весь рот. Потому что ты меня любишь. Ответила жена, и лучистая улыбка вернулась на ее хорошенькое личико. Правильно, любимая, ответил я, поклонившись. Итак, сходи погуляй, мне потребуется минут двадцать, чтобы тут все подготовить. Так что можешь не торопиться. Если закончу раньше, я тебе позвоню, лады. А чего ты меня так гонишь? Замыслишь что-то недоброе? Лукаво поинтересовалась она, но, наткнувшись на мой хитрый взгляд, тут же замахала руками. «Да поняла я уже! Иду, иду!» И легкой походкой счастливой женщины пошла к озеру. Я же, чтобы не терять время, тут же бросился к багажнику и вытащил из него специально приобретенный для такого похода мигдом. Снял с него защитный чехол, оглядел поляну, поставил его ровно на ее середину и, отыскав пусковой клапан, повернул его. Несколько секунд ничего не происходило, но это меня не удивило и не расстроило так как менеджер по продажам говорил мне при покупке, что мигдом перед началом развертывания должен набрать достаточно воздуха, и лишь потом начнется его установка. Честно говоря, я планировал такую поездку довольно давно, и у меня было все к ней куплено и собрано, но все как-то не получалось. То времени не было, то погода плохая, то у жены настроения нет, то у меня дела. В общем, поход за материалами для ЭКО Стал для меня отличным поводом вытащить наконец Наташу на природу. Да и самому отдохнуть немного от роли отца и доброго деревенского соседа. Мигдом зашипел и резко развернулся. Распластав по поляне какой-то синеватый материал, затих. Потом зашумел сильнее. И прямо на моих глазах стал расти дом. Поднялся пол. Выросли стены. Оформился потолок. Крыша. После этого каким-то непонятным образом показались окна. И наконец появилась дверь. Еще несколько секунд и шипение прекратилось. Но вслед за ним послышалось какое-то журчание. Но и оно длилось недолго. Наконец все смолкло. Я постоял немного, ожидая каких-то еще трансформаций, но видимо это была конечная стадия. И я, сделав несколько шагов, приблизился к дому, которого каких-то 5 минут назад Тут не было и в помине. На вид он выглядел как бревенчатый дом прошлого века. Я провел по бревну рукой и к своему удивлению, по-настоящему ощутил под ладонью слегка шероховатое дерево. От неожиданности я даже ойкнул, настолько неправдоподобными показались мне эти ощущения. Менеджер рассказывал, что так и будет и показывал 4D проекции дома, но я ему тогда до конца не поверил, посчитав, что это рекламное привлечение. И в лучшем случае при установке этой суперпалатки меня будет ждать надувной шатер. Но явно не это. Я обошел строение слева и ступив на крыльцо потянул железную ручку двери. По внешнему виду она была именно железной и по ощущению тоже. Дверь поддалась и я вошел. Внутри все выглядело иначе. Если снаружи это была избушка, то внутренние помещения выглядели хоть и простенько, но вполне по-современному. Небольшая кухня, укомплектованная всеми необходимыми для готовки приборами. Гостиная, обставленная мягкой мебелью. И крохотная, как раз под размеры двуспальной кровати, спальня. Ничего лишнего и все есть. Так можно было охарактеризовать этот мигдом. В общем, я был доволен результатом. Этому чуду цены бы не было, если бы он был бы многоразовым и долговечным. Но, увы. Установить его можно было лишь раз, и гарантированное комфортное проживание составляло лишь 10 дней, после чего материал терял свою упругость, сжимался, а вступив в контакт с водой, испарялся, оставляя после себя лишь биологически безопасные и быстро растворимые отходы. Походив еще немного по новенькому одноразовому домику, я пошел к лету за остальными вещами и продуктами, которые быстро перенес в дом. Еще буквально 7 минут у меня занялась сервировка стола, разжигание безопасных свечей и охлаждение шампанского в окомном шкафу. И я был готов. Выйдя на веранду, я оглядел поляну в поисках жены и, не обнаружив ее, провел пальцем по браслету на руке, запуская голосовое соединение. Видеосопровождение я намеренно отключил, чтобы раньше времени не портить Наташи сюрприз. Она откликнула сразу. Конечно. Ведь она ждала, когда ее позовет муж. «Сережа, можно возвращаться?» «Да, дорогая, все готово, иди скорее ко мне!» Ответил я, разрывая соединение. Ждать долго не пришлось. Послышался треск веточек, и на поляну вышла моя жена. «Ого!» — воскликнула она, устаившись на дом. «Что это?» «Дом? Сам построил?» Приосанившись, улыбнулся я. «Вот этими руками!» поте лица! Валил деревья, обтесывал, клал. Все для тебя, моя родная!» Она рассмеялась и, подбежав ко мне, заглянула своими синими глазами в мое лицо. «Что, прям руками?» «А как иначе?» Сделав вид, что обиделся, я отвернулся. «Сережа! Да, да, верю!» «Он резиновый, да? Надувной?» Она подошла к крыльцу и надавила на стену, ожидая, видимо, что та поддастся и прогнется под ее натиском. «Как это?» Он же действительно деревянный. Она недоуменно перевела взгляд с дома на меня. Не понимаю. Дорогая, я обещал тебе сюрприз. Вот он. Пойдем, главное внутри. И я, взяв ее за руку, подошел за собой. Открыл дверь и, пропустив жену вперед, вошел следом. Сережка! Тут же воскликнула она. Ну ты молодец. Иди ко мне, сладкий. Тихо, тихо. Интим у нас запланирован на вечер, сказал я, чуть отстраняясь. «Сейчас ужин. Мы ж не ели с самого вылета, да и выпить не мешало бы». Я прошел к столу, отодвинул стул и сделал приглашающий жест. Наташа села. Пройдя к вакуумному шкафу, я достал ледяное шампанское и, хлопнув пробкой, разлил по бокалам пенящиеся игристые вино. «За тебя, моя любимая». Мы чокнулись и выпили до дна. Наташа уже спала, забавно зажав между коленками одеяло и закинув мне на грудь свою руку а мне сон в глаза не шел. Я лежал на кровати и методично перебирал весь вечер с женой, пытаясь понять, не упустил ли я чего-нибудь, был ли ласков, достаточно ли проявил внимания и насколько был хорош в постели. В суженом проблем никаких не возникло. Отличная, заранее замаринованная по старому русскому рецепту баранина, мелко нарезанные салаты, разнообразные закуски и шампанское были на высоте. Тут я не сомневался. Антураж тоже не подкачал, Легкая музыка, танец после ужина, поцелуи, объятия, все это я сделал. Молодец, Серега, молодец. Вот в сексе, правда, все было не так гладко, как с прелюдией. Ей понравилось, это было видно по ее раскрасневшемуся лицу и глубоким вздохам. Но насколько я мог следить по опыту, а опыт у меня был более чем приличный, жена так и не получила оргазма, хоть и пыталась его симулировать. Плохо, серёга плохо. Ты не должен давать ей повода сомневаться в тебе. Ни в чем. Просто не имеешь права. Все должно быть идеально. И так и должно быть. Клял я себя в мыслях, безуспешно пытаясь разглядеть потолок непроглядной тьме одноразового дома. Ты не имеешь права на ошибку. И сам прекрасно это знаешь. Поэтому завтра... Ты исправишь то, что не смог сделать сегодня. Только нужно подготовиться. Я потянулся к запястью и выставил беззвучный будильник на 5 утра. После этого аккуратно снял с груди руку Наташи и, отвернувшись к стене, моментально уснул. Легкий импульс в руке заставил меня открыть глаза. В доме было еще темно, до рассвета целый час. Я медленно, боясь разбудить жену, сел, а потом соскользнул с кровати и, выйдя из спальни, аккуратно прикрыл за собой дверь. Прошел на кухню, заварил чашку кофе, выпил ее парой глотков, потом прошел в гостиную и на одной тач-панели написал «Дорогая, если ты проснешься, а меня нет рядом, знай, что я полетел на разведку к заводу. Я не хочу, чтобы возникли какие-то неприятные сюрпризы и сначала решил сам все осмотреть. Скоро буду. Твой муж. Целую». После этого покинул дом и направился к лету. Наслаждаться утренним воздухом и капельками росы в траве у меня не было ни времени, ни желания. Сначала необходимо было сделать дело. Все радости потом. открыл дверь кабины и устроившись за рулем, я нажал кнопку включения. Перевел управление в ручной режим и медленно поднял машину над поляной, вглядываясь в местность, расстилающуюся под моими ногами, пытаясь определить ориентир. Тщетно. За то время, когда я был тут в последний раз, окружавший меня лес взял свое и не позволял мне отыскать знакомые приметы. Тогда я поднял лед еще выше и направил его в сторону озера, надеясь, что по пути не попадется что-то знакомое. Сначала ничего не узнавалось. Ёлки, ёлки, сплошные ёлки. Но вот в какой-то момент мне показалось, что я пролетел на каким-то разломом среди этого зеленого массива. Затормозив и развернув машину, Я вернулся чуть назад, и к своей неописуемой радости понял, что подо мной, еле заметной змейкой, вьется дорога. Да, конечно, она сильно заросла, и кое-где через асфальто-бетонное полотно пробились деревца, но это определенно была она. И это, насколько я помнил, был путь к заводу. Чуть снижаясь, чтобы не упускать старую трассу из виду, я полетел над ней, И скоро на горизонте видел то, что искал. Завод. Издалека он казался таким же, как в детстве. Три огромные трубы гигантское бетонное здание. Рядом еще несколько блоков поменьше. Но это было ошибочное впечатление. Все было не так, как в детстве. И я это увидел, когда подлетел ближе. Завод зарос. Там, где раньше были погрузочные линии, железная дорога, Теперь вовсю разросся кустарник. Хозяйственные блоки, сделанные не из железа а из простого кирпича, потеряли половину стен, а их крыши провалились вовнутрь. Сечетого забора, окружавшего раньше всю территорию предприятия, не было видно вовсе. То ли он скрылся среди деревьев, то ли проржавел и осыпался. Главному производственному блоку тоже досталось, но он еще стоял. И этот факт несказанно меня обрадовал. Я покружил над тем, что раньше было столетийным предприятием в поисках ровной площадки для лёта, и, отыскав такую, медленно посадил машину. Сразу я не вышел. Нужно было подготовиться. Неизвестно, какие животные облюбовали брошенные людьми здания. Поэтому ни раздражитель, ни пистолет не будут лишними. Пистолет я брал действительно на всякий случай. Перестраховывался. Конечно, вряд ли тут могут быть люди... Но исключать полностью я этого не имел права. Поэтому я прицепил оружие к поясу, включил на полную мощность раздражитель и, бросив его в карман куртки, медленно озираясь, вышел из кабины. Ноги в ботинках, плюхнувшись в занесенную песком и каким-то старым мусором площадку, подняли пыль в воздух. Я чихнул, зажимая пальцами нос, протер выступившие на глазах слезы рукавом куртки и огляделся. В принципе, все было знакомо. Да, проржавело, обвалилось, но все же узнаваемо. Я мысленно восстановил ныне разрушенное здание в своем воображении, дорисовывая обвалившиеся стены, вырубая и прокладывая дорожки персонала, надписи и указатели. В общем, все то, что хранилось в моей памяти с детских времен. Не могу сказать, что образ получился точным. Время такая штука, что даже важные моменты нашей жизни постепенно стираются, тускнеют в мозгу, покрываясь пылью и налетом новых впечатлений от мест, снов и фантазий. Но все же, для ориентирования мне своей фантазии вполне было достаточно. Так что, не задерживаясь более, я быстрым, но осторожным шагом направился через кустарник в сторону предполагаемых мною главных ворот. Не ошибся. Прорвавшись сквозь колючие и плотные ветки, я вышел прямо к ним, точнее к тому, что от них осталось. Два кирпичных столба со сгнившими креплениями и одной воротиной, валявшейся на земле полузасыпанной. Второй нигде не было видно. Видимо, давно была похоронена под землей кирпичной красной крошкой, которой вокруг было достаточно много. Я закрыл глаза. Сделал глубокий вздох, собираясь переступить мысленную границу входа на территорию предприятия. На территорию своего давно утерянного детства и всего того, что было с ним связано. Шумно выдохнул, борясь вдруг нахлынувшим смятением, и сделал шаг. Открыл глаза. Все было так же. Светило солнце, прорываясь через листву высоких деревьев. Где-то щебетали птицы. Легкий ветерок гонял, потому что раньше было двором завода какой-то выцветший мусор. Я набрал в грудь еще больше воздуха и, закричав, бросился вперед. Разгон, длинный прыжок. Я бежал. Бежал, поднимая облако пыли, которое вихрило за моей спиной. Бежал и кричал, не понимая, что со мной происходит, не понимая, от чего меня накрывает такая дикая, даже нелепая радость. Ну такая... такая... слова потерялись за эмоциями. Да и не нужны они были. Пробежав еще метров пятьдесят, я остановился и, чуть согнув ноги, прижал руку к груди, стараясь успокоить отвыкшее от таких скачков сердце. Одышавшись я выпрямился и бросил взгляд перед собой. Прямо напротив меня зиял проем входа на предприятие. Никаких створок, конечно, уже не было, как и ворот на территории предприятия. Они давно обвалились и истлели. Железо и дерево – ненадежные враги времени и воды, в отличие от бетона, кирпича и камня, из которых когда-то был возведен этот завод. Так что без особых опасений я проследовал через проем и оказался на предприятии. Внутри все оказалось в лучшем виде, чем снаружи. Бетонные стены надежно защищали цеха от воздействия погоды и разрастающихся за их пределами лесов. Хотя это было ненадолго. Земля все равно забирает то, что дает людям в аренду. И срок этот подходил к концу. Краска внутри осыпалась, кое-где вылезла проводка. Из чанов, некогда заполненных расплавленным металлом, пробивались хилые деревца. Потолок лазил разбитыми и треснувшими стеклами меж рам которых уютно расположились ласточки на гнезда. Некогда гладкий пол с площади ленел мхом, меж холмиков которого шуршали невидимые глаза грызуны, но пока здание еще принадлежало людям. Я перешагнул через кучу какого-то мусора, скопившегося прямо за входом в завод, и двинулся вглубь предприятия, к проходу на второй этаж, или точнее административный, как его называли тогда, когда этот огненный зверь еще дышал. Мне не пришлось искать путь. Видимо, пережитая радость у входа на завод, всколыхнула мышечную память ребенка, и ноги сами несли меня в нужном направлении, так как через несколько минут я уже стоял у покосившейся, местами потерявшей ступени, но все еще державшейся лестницы. Я подошел ближе, и, положив руку на рыжие, покрытые грязью перила, силой дернул на себя. Лестница чуть вздрогнула, и в воздух поднялась ржа. Я невольно отступил подождал, пока сгнившие железные струбьи опустятся на землю и вернулся обратно. Лестница не вызывала чувства надежности, но это был единственный путь наверх. Конечно, можно было не рисковать и вернуться к лету, за резаком срубить несколько деревьев, притащить сюда и с помощью них подняться наверх. Но это время, а мне еще лететь обратно к жене. А потом я уже не смогу вернуться сюда с ней. Ей не нужно видеть ни это место ни эмоции, которые я испытываю тут. Я колебался еще некоторое время, взвешивая все за и против, а потом занес ногу и силой ударил носком ботинка по первой ступени. Лестница опять задрожала. Ступенька не шелохнулась. Я поставил на нее ногу, немного подождал и, подтянув тело, поставил вторую ногу рядом. Хорошо, про себя подумал я. Если нижняя ступенька выдержала, то есть шанс что ступени, которые находятся выше и дальше от лаги пола, меня выдержат. Конечно, есть опасность, что конструкция под моим весом сложится именно тогда, когда я буду в середине пути. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я улыбнулся и поднялся на еще одну ступеньку. Потом на еще одну. Пока все шло хорошо. Я поставил ногу на четвертую ступень и чуть нажал. Держит. Перешел на нее полностью. Впереди была пятая ступень, средняя, а значит самая опасная. Я немного постоял, собираясь с духом, и, страхуя себя перилами, вступил на нее. Ничего не произошло. Лестница держала. Я выдохнул воздух и поднялся выше. Еще шаг. Оставалось всего три ступеньки, и я, предвкушая скорый триумф, быстро поднялся сразу на дверь. Раздался скрежет. Лестница начала коситься влево, выдирая крепление. Я дернулся вверх, стараясь проскочить оставшийся пролет, но нога зацепилась за перекошенные перила. Я вскрикнул от боли и вскинул руку к торчавшему в стене переломанному креплению, параллельно дергая ногой, застрявшей меж перилами. У меня получилось, и оттолкнувшись от уходящей с грохотом лестницы, я повис на одной руке на железном штыре. Боль в запястье была невыносимая и в пальцах но я из последних сил сжимал их, чтобы не соскочить и не рухнуть. Падение с этой высоты вряд ли нанесло бы мне серьезный вред, но подо мной валялась отвалившаяся лестница, а вот столкновение с ней не сулило мне ничего хорошего. Я взревел и выпрямил правую руку, чтобы ухватиться за пол второго этажа. Пальцы исчерпнули по железной окантовке плиты, не сумев ухватиться за нее. Я дернулся еще раз, ощущая, как ломаются ногти. Сжал руку изо всех сил. Мне удалось. Теперь нужно было как-то вытащить свое тело наверх. Не могу сказать, что я был в плохой форме, но последний раз я подтягивался лет 20 назад на специальном турнике в уютном и комфортном зале. А выход сил не делал никогда. Тут же мне нужно было сделать именно его. Я напряг мышцы и стал тянуть свое тело вверх. Боль в левой кисти достигла совой пика и отбирала у меня последние силы, которые мне были так нужны. В глазах начинало темнеть, но я продолжал тянуть себя вверх, мысленно твердя. Если не сможешь, умрешь. Наконец я почувствовал бомб И вложив в руки последние силы, потянул сильнее, выворачивая локти под прямым углом. На секунду замер, держась на вытянутых руках и рухнула грудью на второй этаж. Качнулся, закинул ногу на плиту и, перевалившись через край, замер, распластавшись на полу, не веря в то, что у меня получилось. Я не знаю, сколько я валялся там, но через некоторое время силы вернулись в мое измученное тело и, сжимая зубы от боли в руках, я, опершись на стену, поднялся на ноги. Вход в офисные помещения был всего нескольких десятков метров от меня. И шатающейся походкой, все еще держась за стену, я направился к нему. Дверь в эту секцию сохранилась, в отличие от тех, что были снаружи. Я схватился за ручку и, повернув ее в бок, потянул. Дверь дернулась, но осталась закрытой. Черт! Вырвался я вслух и рванул сильнее, надеясь, что время подточило замок. Роздался скрежет и к моей радости дверь поддалась. Дернул еще раз, и она открылась. Коридор административного сектора сохранился почти в первозданном виде, лишь толстый слой пыли выдавал его возраст. Я медленно побрел по знакомым с детства местам, то и дело заглядывая в комнаты, где когда-то сидели и работали люди, отдавая распоряжения и составляя отчеты для вышестоящих сотрудников. Наконец я подошел к двери, на которой висела потерявшая свой первозданный блеск, но все еще читаемая табличка «Шилов А.И. Бригадир» и замер. Именно ради этого места я полетел на завод. Болтался над раскуроченной лестницей. Ломал ногти. Я глубоко вздохнул. Выдохнул несколько раз. Положил вспотевшую ладонь на круглый набалдашник кручке и, повернув, толкнул полотно двери. Она не поддалась. «Закрыто!» воскликнул я, испытывая гамму смешанных чувств от удивления до ярости. «Зачем было закрывать?» Закричал я непонятно кому. Зачем? И так консервация завода была. Кому пришла в голову идея закрывать офисы? Я заколотил руками в по полотну двери. Потом отошел назад и с разбегу навалился плечом. Бесполезно. Замок держал мертво. В бессилии я сполз спиной по двери на пол, раскинув ноги в серой пыли коридора и как ребенок заплакал. Слезы отчаяния и злобы текли по моим щекам, капая на пыльный пол. А вместе с ними наваливались воспоминания, которые я тщательно гнал от себя всю свою взрослую жизнь. Воспоминания о том дне, о папином дне и папином заводе. Конечно, он никогда не был его собственностью. Просто я так всегда говорил в детстве. На самом деле, мой отец работал бригадиром смены на сталилитейном производственном комплексе «Восход». Это предприятие выплавляло металл из руд, поступавших с горноотбывающих предприятий страны и было очень значимо для Санкт-Петербурга. Тут производили трубы, металлочерепицу, запчасти для машин, проволоку и многие другие необходимые вещи. Я очень любил ездить сюда с папой. Во-первых, это была возможность побыть с ним, а во-вторых, Какого мальчишке может не понравиться огромное, шумящее, словно дышащий дракон предприятие? Обычно он оставлял меня на попечение поварих или других женщин, работающих на легком труде на заводе. А сам, нахлобучив оранжевую каску, устремлялся в цеха. Я не переживал, не скучал, я ждал, так как знал, что как только просвистит гудок, мой папа вернется с работы и мы по нашей традиции пойдем гулять в лес или купаться на озеро. Как же это было здорово! Путь на озеро пешком был не близкий. Но как только я уставал, он брал меня на руки, сажал на плечи, и я взором велика наглядывал мир с его роста, а он широкими, невероятно огромными, как мне тогда казалось, шагами покрывал землю, каждым движением приближаясь к цели. Потом мы купались, брызгались и смеялись под лучами тающего в горизонте солнца. Он разжигал костер, Доставал припасенные сосиски и картошку и жарил их на углях. Это было волшебство. Самое настоящее волшебство, которое у меня отобрали. Я ждал его, как всегда ждал. Прогудел сигнал, но его не было. Он никогда не опаздывал. Никогда. А тут его не было. Прошел час, может быть больше, и ручка двери... Повернулась, послышались шаги. Я вскочил и бросился на звук с криком «Папа!». Но в проеме стоял не он, а его друг, дядя Вася. Он наклонился ко мне, слезы стояли у него в глазах. Он взял меня за плечи. «Сережа, твой папа, твой папа...» Дядя Вася закусил губу, сглотнул. «Твой отец погиб. Все это пронеслось у меня перед глазами в одно мгновение, вырывая из оцепенения безысходности. Дикая злость и обида охватили меня всего, и я, резко вскочив на ноги, начал бросаться на закрытую дверь, как загнанный в угол обезумевший зверь. Ярость красной пеленой затмила мне глаза. Я ничего не видел и не понимал, лишь неопредалимое желание пробиться через барьер. Вдруг раздался грохот, И я с размаху, пролетев по инерции несколько метров, распластался на полу отцовского кабинета. Перена медленно сходила с глаз, открывая мне вид небольшого офиса отца, лежавшую в проеме вырванную из петель дверь. Тряхнув головой и окончательно придя в себя, я медленно поднялся, оперся на старый массивный рабочий стол и огляделся. Все было именно так, как я помнил. Два стеллажа полок техническими книгами и инструкциями. Небольшой зеленый диванчик для отдыха в углу. Портреты руководителей завода на стенах. Гнущаяся лампа на столе. А рядом с ней две фотографии в рамках. Моя с папой и папина с мамой. Маму я никогда не знал. Она умерла при родов, оставив своего мужа меня. На фотографии у нас дома было предостаточно. И я знал, как она выглядела. Хотя после смерти отца и пожара от альбомов ничего не осталось. Поэтому с невероятным трепетом Я протянул руку и осторожно взял со стола фоторамки, моля всем известным и неизвестным богам, чтобы они не рассыпались от старости. Но они были как новые. Видимо, закрытое, наглухо помещение не давало проникать сырости и грибкам и законсервировало все вещи и предметы, оставленные тут. Я мысленно извинился и поблагодарил тех, кто запечатал этаж и этот кабинет, и еще раз окинув взгляды в комнату, направился прочь так прошло уже много времени и наташа наверняка проснулась и ждет моего возвращения. Пройдя по коридору в обратном направлении я вышел из административного блока и бросив взгляд на валяющуюся внизу лестницу задумался как же мне спуститься вниз Виснуть и спрыгивать мне не хотелось но иного пути спуститься не было. Пройдя несколько десятков метров вперед я отыскал подходящее место для спуска сел на край пола потом перевалился на живот, и медленно, контролируя каждый сантиметр, стал сползать к краю платформы. Когда тело уже практически повисло над первым этажом, я поудобнее схватился за край и, чуть оттолкнувшись, повис на вытянутых руках, а после легко спрыгнул вниз. Путь до занял у меня еще пять минут. Подойдя к машине, я открыл дверцу, закинул в ящик оружие и еще раз прощальным взглядом, окинув папин завод, сел за руль и, заведя лед, поднял его в воздух. Наташа, вымотавшись от перетаскивания различного хлама в грузовой отстек лёта, мирно спала на заднем сиденье. Я же, как всегда, устроившись в кресле пилота, лениво наблюдал в окно за проносившимся под нами ландшафтом. Мысли мои бесцельно блуждали в голове, проматывая сегодняшний день. Когда я вернулся с завода, Наташка уже встала и, сидя на крыльце нашего временного домика, терпеливо ждала. Услышав шум двигателей лёта, Она вскочила на ноги и радостно замахала мне рукой. Я помахал ей из кабины машины и, плавно опустившись на лужайку, выпрыгнул из-за руля и подбежал к жене. Обнял, чуть приподняв над землей, жадно поцеловал ее в губы. — Сергей, где ты шлялся столько времени? — спросила она, попытавшись состроить обиженную коризненную мину. Но не выдержав, звонко рассмеялась и поцеловала меня в ответ. — Ладно, прощен, дорогой. — Пойдем. «Я приготовил нам завтрак. Ты, небось, проголодался во время своей затяжной разведки?» Она взяла меня за руку. «А что ты такой помятый? И почему рукав разорван?» Спросила жена с подозрением и растущим волнением в голосе. «Порвал, когда продирался сквозь заросли», — соврал я. Хотя с моей точки зрения это звучало правдоподобно, учитывая, что пораненную руку я залечил с помощью стандартной метавтечки лёта, долетел обратно. «Там все сильно заросло кустами, так что, когда полетим за материалами, нам пригодится резак не только для компоновки мусора, но и для прорубания себе проходов», – добавил я, чуть улыбнувшись. «Хорошо, дорогой», – сказала Наташа, успокаиваясь, «но прежде чем сесть за стол, переоденься, а то видок у тебя не лучше, чем у соседа Петра». Мы оба рассмеялись, и я следом за женой проследовал в дом. С кухни действительно шел обалденный запах еды, приправленные какими-то остро-сладкими специями, от которых у меня завурчал желудок, а язык непроизвольно облизнул нижнюю губу. Но справившись с позывом немедленно броситься к столу, я смиренно, под насмешиваемым взглядом жены, от которой не укрылись мои желания, направился в ванную, чтобы умыться и переодеться. Проделал я это максимально быстро и уже через пять минут сидел за столом, уплетая яичницу с беконом, запивая холодным деревенским молоком. Наташа, подперши подбородок кулачками, молча наблюдала за мной. «А ты чего не ешь?» – спросил я ее, жадно запивая горячую еду молоком. «Ты же знаешь, я с утра не особо часто ем. Я попозже». Она похлопала по ланчбоксу, лежавшему с краю стола. Я кивнул и, собрав куском хлеба оставшийся соус с тарелки, закинул его в рот и блаженно отворился на спинку стула. «Наелся?» – спросила Наташа, вставая и убирая тарелку в утилизаторе. «Ага, спасибо. Ну, раз так, тогда расскажи о своей разведке. Насколько там много материалов и в каком состоянии этот твой завод?» мусоры и добра там навалом. Конечно, все взросло деревьями и кустами». Я покосился на рукав, жена проследила за моим взглядом и, поняв, что я имею в виду, слегка кивнула. «Внутрь я не заходил. Черт его знает, в каком состоянии здание!» – непринужденно добавил я, укратки наблюдая за реакцией жены. Она кивнула, соглашаясь со мной, и задала следующий вопрос. «Животных видел?» «Не, только птицы. Хотя я везде ходил с раздражителем, может, они там и есть, но прибор всех разогнал». «В общем, ты считаешь, что там безопасно?» спросила она, опираясь ладонями на стол. «Да?» я кивнул. «Но все же некоторые меры безопасности следует соблюдать. Во-первых, и у тебя, и у меня должен быть постоянно включен раздражитель и телефон. Во-вторых, Друг от друга отходить не стоит. И в-третьих, я буду стараться посадить лед как можно ближе к материалам. А после загрузки мы будем перелетать к следующему месту. Это сэкономит нам силы и в случае чего даст нам возможность быстро улететь. Но как я и сказал прежде, поспешно добавил я, прежде чем НАТО прицепилась бы к моему этому случае, там безопасно. «Ну, раз мой муж так считает, то давай собирай инструменты, а я пока переоделась и минут через двадцать полетим». Наташа, как всегда, обманула насчет 20 минут, проковырявшись почти час. Я терпеливо ждал у летательного аппарата, не подгоняя ее, так как давно уже понял, что это бесполезно и даже вредно, ибо как только ее начинаешь подгонять, она словно назло начинает собираться еще медленнее. Наконец дверь нашего временного домика открылась, И на порог вышла жена. Халат, в котором она встретила меня по прилету, сменился серым комбинезоном. На ногах красовались равневки, а милая личика закрывала антимоскитная шляпа. «Я готова», сказала она, подходя ближе. «Вижу», ответил я с улыбкой. «Ты оделась так, словно мы не за железом едем, а на раскопке древних артефактов». Наташа прыснула в кулак, потом чуть посерьезнее, тихо но с наживом на последнее слово произнесла. «Это на всякий случай». Я в сердцах чертыхнулся. Она никогда ничего не забывала, обращая внимание на все мелочи, которым иной человек и не придал бы значения. «Нужно быть аккуратнее. Думай, что говоришь», – пожурил я сам себя, но слух ответил. «Ну я отлично. Запрыгивай в машину, а я пока выключу дом». «В смысле выключишь?» – с подозрением в голосе переспросила Наташа. «Мы разве не вернемся обратно? А как же вещи, которые в доме? А еда?» «Успокойся!» – принес я миролюбиво, но настойчиво, чтобы прервать ее поток вопросов. «Во-первых, да, дорогая, в дом мы уже не вернемся. Дорога домой не близкая, и дети наверняка уже соскучились. Во-вторых, при выключении дома он просто распадется на биовещества, оставляя все принесенные в него вещи и аппараты». Их останется лишь загрузить в вылетательный аппарат, и все. Она так кивнула, и запрыгнув на пассажирское сиденье хлопнула дверью. Я же подошел к дому, нашел на задней его части ярко-красный треугольник и надавил на него пальцами. Дом засвистел, выпуская воздух, и начал быстро сжиматься. Распластавшись по земле, то, что несколько десятков секунд назад было нашим домом, побелело, и вдруг рассыпалось, словно сгоревшая бумага от легкого касания. Ветер, гулявший по поляне, тут же подхватил этот пепел, унося его прочь. Я наклонился и, подняв немногочисленные вещи земли, понес их в лед. Потом открыл водительскую дверцу и прыжком влюхнулся за руль. Жена сидела ко мне полубоком, внимательно изучая поляну за стеклом. «Ну вот, и нет нашего домика», – с какой-то грустью в голосе вдруг произнесла она. «Мы всегда можем прилететь на эту поляну еще раз», – сказал я, запуская двигатель. НАТО ничего не ответила То ли не услышала за шумом раскручивающейся турбины, то ли сделала вид. Я, переведя рукоятку в позицию вперед, начал медленно поднимать машину над поляной. Трава и мелкие веточки закружились под нами. Несколько лесных цветов вырвало из земли и швырнуло куда-то в бок Напуганные резким гудящим шумом, так не вяжущимся с тишиной леса, тайки птиц порхнули прочь. Машина набирала высоту. И, наконец, зависнув над макушками деревьев, медленно задрав нос, пошла в сторону оставленного мною несколько часов назад завода. До завода от поляны было 17 минут лёта. Во всяком случае, так показывал навигатор пути, автоматически записанный системой во время моей первой вылазки. Фактически, компьютер просто оптимизировал мой утренний разведательный полёт и указывал пилоту маршрут напрямую к месту посадки. Я внимательно смотрел на монитор, смещая машину согласно указаниям навигатора. Конечно, я мог легко переключить управление полетом в автоматический режим, но делать этого не стал. В режиме автопилота машина приземлилась бы в том же самом месте, где я был утром. Но хоть бывшая вертолетная площадка и была наиболее удобным местом для посадки, я не мог позволить себе это. Следы от моих ботинок до сих пор были там. И любопытная Наташа обязательно бы захотела прогуляться по ним и непременно бы выяснила, что по прилету я у... и непременно бы выяснила, что по прилёту я утаил от нее достаточно много подробностей своего похода. Начался бы допрос и подозрение, и я вряд ли бы смог бы объяснить ей причину своей скрытности. Она бы просто не поняла. Да и как можно понять то, с чем никогда не сталкивался самолично? Невозможно поделиться болью воспоминаний, даже в наш продвинутый технологиями век. Это нереально. Это нужно пройти, ощутить на собственной шкуре, переболеть и закинув глубоко в угол воспоминаний никогда, никогда не пускать туда других людей, даже самых близких, особенно самых близких. Лгать, изворачиваться. Строить и носить маски, придумывать истории, но не пускать. Это лишь твоя ноша, твое проклятие, твоя тоска и твоя совесть. Все, что ты сделал, все, что ты не смог сделать, останется в тебе, в твоих мыслях до самого конца. Это тяжело держать в себе, ни с кем не делясь. Соблазн велик и желание выговориться свирби душу, Слова горещу хлещет по языку, но посвящать нельзя. Единожды я уже сделал такую ошибку, и цена была непомерно велика. Ведь это как ком. Расскажешь что-то одно, и следом вывалится все остальное. Невозможно будет остановиться. Слова как муравьи побегут один за другим, превращаясь в реку, заполняя собой все свободное пространство, и через несколько минут Иссякнув полностью, ты окажешься лицом к лицу с человеком, который только что увидел тебя настоящего. Не того, кем ты показывал себя все это время, а настоящего, такого, какой ты без этих масок, выточенных годами, без фальшивой улыбки, без лживо смеющихся глаз, без присказок, въевшихся в твою речь, призванных смягчать собственную жестокость. Без всего того что называется культурным, воспитанным, гуманным, добрым, человеческим и прочими лицемерными прилагательными. Ты окажешься в своем истинном облике, и этот облик не понравится другому человеку, даже самому близкому и родному. Как может понравиться то, что ты ненавидишь в себе самом? То, что не дает тебе спокойно спать, заставляет просыпаться в поту. то, — Что ты? — Дорогой, это и есть завод? — раздался голос жены заднего кресла. И я, вздрогнув от неожиданности, бросил взгляд сквозь лобовое стекло. Вдалеке вырисовывалась громада предприятия, стремительно увеличивающаяся в размерах. Я так ушел в свои мысли, что даже не заметил, как прилетели. — Да, это он! — глухо ответил я, а потом, прокашлившись, более веселым тоном добавил. — Ну что, за материалами? — и заложил вираж направляя машину вокруг здания, позволяя НАТИ оглядеть завод полностью и параллельно уводя лед на противоположную сторону от вертолетной площадки. Жена привернула к окну, периодически издавая восхищенно удивленные возгласы. Пока моя суженная, возбужденная, размахивала руками, я приглядывал место для посадки. Покрутив машину на месте, я увидел его. Буквально выходившее из стены предприятия 5 на 25 метров, Покрытая серым асфальтом в трещинах и кое-где спученная пробивающимися деревцами. Она не могла не броситься в глаза. По видео изначально это было что-то вроде погрузочной-разгрузочной зоны. Что ж, идеальное место для нас, тем более что мы тоже собираемся грузиться, подумал я, отмечая на компьютере место и зону посадки. После того, как последняя команда была введена, я нажал кнопку ОК и предоставив автопилоту посадку, повернулся к жене. «Натик, лёд сейчас сядет, но ты не торопись выходить, хорошо?» «Да!» – протянула она, отворачиваясь от окна. «Знаю, сначала нужно включить раздражители и осмотреться, так?» «Именно!» – я улыбнулся. И когда лёд, чуть вздрогнув, встал на площадку и, пройдя к вещевому мешку, достал звуковые раздражители. Один сунул себе в карман, другой протянул Наташе. «Вот теперь мы готовы!» Я вдавил ручку боковой двери, выпуская яркий солнечный свет в кабину и шагнул из машины.